Глава 14. Эйвери. Довольно часто нам приходится сталкиваться с совершенно новым, с тем, с чем еще не приходилось сталкиваться. Можно назвать это как угодно — взрослением, опытом, периодом в жизни, но это всегда перемены, и как ты с этим справишься, зависит только от тебя. Моя семья не особо религиозная, разве что в Рождество, ну в этот день все религиозные так что у меня нет четких убеждений на этот счет. Но из книг, фильмов и вообще откуда-то я знаю, что многие верующие не считают смерть концом. После нее открывается что-то новое, дорога в другой мир. То есть тело человека — это всего лишь сосуд для души. Католики убеждены, что после физической смерти этого самого сосуда душа попадает в рай или в ад. Буддизм и индуизм предполагают реинкарнацию. У атеистов проще, после смерти просто больше ничего нет — тьма. Ничего. Но как бы там ни было, нам это неизвестно. И не станет известно до тех пор, пока мы не убедимся в чем-то конкретном сами. Никто не скажет правды. Ее не существует. Мне еще не приходилось так близко сталкиваться со смертью. Все мои родные рядом со мной, в доступности, и еще они живые. Оба дедушки и одна бабушка умерли, когда нас не было. Остальные родственники разбросаны по стране. Энтони тоже не приходилось сталкиваться с подобным. До этого дня, несколько лет назад, в самый обычный день, когда мама пекла ужасную шарлотку, а или был на катке, мы с папой смотрели телевизор. Переключая каналы от скуки, папа наткнулся на какую-то программу, где люди рассказывали о профессии в службе спасения или скорой помощи. Все, что они рассказывали, казалось невероятным, ужасным. С людьми случаются такие вещи, после которых они становятся психически нездоровыми, инвалидами или умирают. Восьмилетняя девочка прыгала на диване, из матраса вылетела пружина и прошла насквозь большой палец ее ноги, впоследствии чего палец пришлось удалить, и девочка осталась хромой. 22-летний парень переходил дорогу по пешеходу. Машина, ехавшая навстречу, не успела вовремя затормозить, но всего лишь подтолкнула парня бампером. Парень упал и ударился виском о бордюр. Мгновенная смерть. Десятки, сотни таких случаев. Смерти бывают нелепыми и ужасными. Люди странные из создания. Вспоминаются слова одного работника скорой помощи, участвовавшего в той программе. Они могут выжить после четырех пуль, а умереть от случайного броска камня соседского мальчишки. Ужасно несправедливо. А разве смерть вообще может быть справедливой? Мейсон чинил крышу. Он потерял равновесие и упал прямо на каменную дорожку затылочной частью головы. Он не мучился. Но нет ощущения, что этого парня больше нет. Не верится, что он больше не проедет мимо, помахав. Не купит батончик, когда столкнешься с ним в супермаркете. Не приедет на тренировку хоккейной команды. Не даст подзатыльник Энтони при всех. Не... в это просто не верится. Как это могло произойти? Когда мне было пять, я падала с крыши, но я зацепилась штаниной за карниз. И пока они рвались, мама успела до меня добежать и поймать. Подо мной тоже была устланная бетоном дорожка. Я бы точно умерла, если бы ударилась об нее. Либо да, либо нет. Русская рулетка. Нет, конечно нет. Я бы не умерла тогда. Но я бы умерла, если бы Ной не нашел меня год назад в ванной. Мысли об этом сводят с ума. Когда я могла намеренно попытаться лишить себя жизни? Зачем? Мейсон. Он был полон жизни, и теперь ее в нем нет. И он не делал это намеренно. После того вечера, когда мы с Энто не нашли Мейсона, я не сплю. Мне страшно уснуть. Все происходящее как в тумане, и это только для меня. Но что испытывает Энтони, я и представить не могу. Дальше только так. Приезд родственников Энтони из Антарио, его дяди и тетя, родители Мейсона, кузины и все остальные. Приезд Ноэля. Весь город в доме Мейсона. Слезы. Все еще непонимание. Все происходит быстро. А затем жизнь вновь начинает идти своим обычным чередом, потому что так нужно. Так это и происходит. После информатики я медленно бреду по школьному коридору в женскую уборную. Глаза жжёт от бессонных ночей, но я стараюсь не поддаваться этому состоянию. Нужно как-то продержаться. А для этого лучше сполоснуть лицо холодной водой. Кабинет информатики находится в самой дальней части школы. Там туалеты не работают, поэтому приходится плестись почти через всю школу. Сегодня мне не особо хочется попадаться кому-то на глаза. Я выхожу через заднюю дверь и обхожу школу через двор. Проходя мимо окон кафетерии, я замечаю за углом знакомую фигуру. Розали стоит спиной к зданию, ее плечи вздрагивают. Не нужно даже гадать и спрашивать, что она здесь делает. Она плачет. Мы не виделись несколько дней. Я не помню ее на похоронах, но, скорее всего, она была, как и весь город. Она замечает мое приближение и тщетно пытается утереть мокрое лицо рукавом блузки. Слезы снова и снова заливают ее щеки. Не говоря ни единого слова, я беру Роуз за руку, отвожу чуть подальше, чтобы нас не увидели, и прижимаю ее к себе. У меня больше нет слез. Глаза совершенно пустые и сухие. Я отвожу подругу домой. Ты как? Знаю, это довольно глупый вопрос, но что-то сказать все же следует. В порядке. Честно отвечает Роуз. Она смотрит в зеркало заднего вида. Я подаю ей еще одну бумажную салфетку, и она вытирает остатки туши под глазами. Виделась с Энтони. Я крепче стискиваю руль, вбирая в грудь больше воздуха. Прошло уже несколько дней, неделя кажется. Но Энтони все еще не ходит в школу. Я звонила, он отвечал, но было лишь молчание. До вечера, отвечаю я. Мне открыла миссис Рой и сказала, что он в своей спальне. Она попросила меня отнести ему горячий чай. Он его выпил и смотрел на меня пустыми глазами, и это было жутко. Я ждала этих страшных слов, и когда он начал их произносить, это я вин. Я закрыла ему рот ладонью. «Никто, черт возьми, никто не виноват, Энтони!» — Твердо сказала я, глядя ему в глаза. Он кивнул. Обещал прийти сегодня в школу, но так и не пришел. Все понимают, он скорбит. «Увидимся завтра», — говорит Роуз. «Спасибо, Эйв». Я пытаюсь улыбнуться, но выходит всего лишь гримаса. «До завтра». Затем еду в дом Роев. Двигатель танка оповещает жителей дома, возле которого я паркуюсь, что у них снова нежданные гости. Мистер Рой появляется на крыльце дома, создав из ладони козырек от яркого солнца. Его лицо усталое, под глазами залегли тени. «Привет, Эйвери», — произносит он, когда я выхожу из машины. «Добрый день», — бормочу я. «Он там», — говорит мистер Рой. «Я недоумённо смотрю на него». «У Мейсона дома», — едва заканчивает он. «Ясно». Я пячусь обратно к машине. «Эйви!» — окликает меня мистер Рой. Он впервые назвал меня прозвищем, которым называют только близкие. «Да». «Побудь с ним, ладно? Наши слова ему не помогают». Я с трудом сглатываю подступающие слезы и киваю. «Да, конечно». Выходит хриплый шепот. Форт-Энтони я замечаю сразу, когда въезжаю на Вэй-авеню. Остановившись у обочины, я еще долго собираюсь с мыслями, затем иду к дому. Здесь уже нет вещей Мейсона. Его родные разобрали их и, наверное, забрали с собой в Антарио. Дом кажется пустым и тихим, одиноким. Меня накрывают самые различные чувства и эмоции. В животе образуется тугой узел. Воспоминания о ночи с Энтони в этом доме теперь кажутся словно сном, или это было не в этой жизни. Но что было в этой, так это то, что мы здесь же нашли Мейсона. Доктор Бордман говорит, что никогда не стоит ассоциировать места и предметы с самым печальным событием, произошедшим в вашей жизни. Так можно сойти с ума. Нужно работать и бороться с ощущениями, которые делают тебе больно, но не с местом. Так, например, никто в нашей семье не боится заходить в ванную после того, как я валялась там в отключке. Это, конечно, слабый пример, и не то же самое, но все же. «Энтони!» Мой голос эхом отскакивает от стен. Я прохожу еще дальше. Энтони, громко зову я, и снова никто не отвечает. Наконец мой взгляд приковывает большой надувной бассейн, стоящий посреди заднего двора. Я не смотрю на то место, где лежал Мейсон, когда выхожу за дверь. Хотя крови там уже нет, но это все еще стоит перед глазами. Энтони может находиться где-нибудь поблизости, но услышав слабый всплеск, ко мне подкрадывается сомнение. Ближе, чем я думала. А когда я вижу трехступенчатую стремянку рядом с бассейном, все сомнения испаряются. NF. Paralyzed. Забравшись по стремянке, я вижу его, лежащего на поверхности грязной воды. Вся одежда — кроссовки, джинсы, футболка — конечно же, промокла. На улице еще недостаточно тепло, чтобы можно было залезать в холодную воду, тем более в одежде. «Энтони!» — тихо ужаснувшись, произношу я. Он резко дергает головой в мою сторону — Опухшие красные веки — пустой взгляд. Он скорбит. «Ты можешь заболеть», — с упреком добавляю я. Энтони лишь пожимает плечами. Вода вокруг него приходит в движение, и небольшая волна доходит до моей опущенной с борта руки. Когда я чувствую, как она касается кончиков моих пальцев, тут же одергиваю руку. Вода оказывается не только грязной и холодной. Она буквально ледяная. Взобравшись коленями на последнюю ступеньку, я протягиваю руки. «Вылезай, сейчас же!» Он смотрит на меня. По его носу течет капля воды, а, возможно, это слеза. Все в порядке, Айф. Ничего подобного, вылезай!» Но он продолжает лежать в этой воде, словно на качающихся волнах океана. «Хорошо». Сдаюсь я и, выпрямив спину, принимаюсь стягивать толстовку. «Что ты делаешь?» — интересуется Энтони. «Прекрасно. Он реагирует». Выгнув бровь, я безапелляционно заявляю. «Лезу к тебе». Бросив толстовку на землю, я склоняюсь над водой. Нет, мне совсем не хочется туда лезть, но на моем лице полная противоположность мыслям. Приняв моё намерение серьезно, Энтони быстро подплывает ко мне, приподнявшись. «Хорошо, я вылезу». То, что он вдруг стал послушным, меня никак не успокаивает. Я первой слезаю со стремянки, затем это делает Энтони. С него потоками стекает вода. Кроссовки хлюпают, джинсы выглядят ужасно тяжелыми, мокрыми и неудобными. Черная футболка плотно прилипает к телу. Также вода капает с волос на лицо. Энтони не плюхается на неподстриженный газон рядом с бассейном и опускает голову между коленей. Мне никогда не приходилось видеть его таким потерянным, сломленным, скорбящим. В моих глазах этот парень всегда имел определенный образ: серьезные глаза, твердый подбородок, осторожные слова, изощренный смех тайны секреты, о которых он никому не говорит. Теперь он не похож на того парня. Но это меня не отталкивает. Я сажусь рядом на землю и накидываю на его дрожащее тело толстовку. Это чертовски мало, но хоть что-то. Идем в дом. Прошу я, гладя его по плечу. Примешь горячий душ. Он качает низко опущенной головой. Моя ладонь перемещается на его спину. Теперь дрожим мы оба, ведь от него так и веет холодом. Я в порядке, Эйв, правда. Над треснутым голосом произносит он, не поднимая головы. Ты можешь. Хочешь, чтобы я уехала? Энтони поднимает голову и пристально смотрит мне в глаза. Наши лица всего в дюйме друг от друга. С его рыжеватых ресниц капают крошечные капельки и растворяются на коже. Нет, отвечает он. Но почему? Почему ты здесь? Я отвожу глаза и убираю руку с его спины. Не задавай глупых вопросов. не снова опускает голову. Хорошо, хорошо. Ты не должен быть сейчас один, все же отвечаю я. Никто не должен быть один, доносится его тихий голос. Я задумываюсь над этими словами, запрокинув голову. Лучи солнца постепенно начинают согревать, но Энто не все еще дрожит. Конечно, я не вправе делать это, начинаю я. Обычно такое предлагают родители. В общем, ты не мог бы пойти со мной к доктору Бордману? Энто не вновь поднимает голову. Медленно и осторожно моргает всматриваясь в мое лицо, затем куда-то дальше поверх моей головы. Психологу? Он психотерапевт, но это не имеет значения. С ним легко говорить, он может тебе помочь. Это лучше, чем школьный психолог, куда тебя определенно отправят, как только ты появишься в школе. «Я в порядке», — отвечает он. И в этот раз его голос звучит гораздо тверже, так, словно это правда. Но ведь мы оба знаем, что это не так. Он не в порядке. Мне нужно время, вот и все. Конечно, но нет ничего плохого, если кто-то поможет тебе справиться с этим. Энтони качает головой. Да нет же, Эйв, у меня есть поддержка, мне не нужен чертов психолог. Но. Черт возьми, я не стану делать с собой что-то, как. Он скорбит. Нет, я не буду серьезно воспринимать его слова. Сама виновата. Энтони не договаривает, но мы оба знаем, что именно он хотел сказать. Потянув волосы и уронив голову на одну руку, он крепко смыкает губы и стискивает челюсть. Затем поднимает на меня глаза. «Боже мой, прости». «Нет, все в порядке». «Нет, нет, я не хотел ничего говорить. То есть я не имел в виду... Черт, Эйв». У меня сжимается сердце при виде его мук. Так разрываться между всем тем, что с тобой происходит, — это ужасно. Я сама виновата. Нельзя навязывать помощь. Нет, это ты меня прости. Ты хотела как лучше. Но лишь надавила на тебя. Я не сержусь, все в норме. Энтони молчит. Долго. Прикосновение его руки ощущается слишком неожиданно. Он просто сжимает мою руку своей мокрой ладонью. Я кладу голову на его плечо. Так мы и сидим, мокрые, холодные. На газоне, который Мейсон больше никогда не подстрижет, на костях собственных страхов, которые вновь оживают, на руинах своего детства, которое больше никогда не вернется. Счет времени уже не важен. Я привожу Энтони к его дому, когда на улице уже совсем тепло. За руль Форда в таком состоянии он садиться не стал. На нем все еще моя толстовка, которая просто накинута на спину и кое-как завязана рукавами возле горла. Знаешь, что самое странное? Вдруг произносит Энтони, глядя перед собой. Что? Мои родители, кажется, больше не собираются разводиться. Это же здорово, Энтони. Твоя семья будет в порядке, и вы все вместе. Он медленно кивает и зажмуривает глаза. Чертов, Мейсон. Спасибо, чувак. Своей смертью ты сохранил мою семью. Это прозвучало с такой болью, что скользящая между строк ирония не кажется такой уж и ужасной. «Помнишь правду?» — напоминаю я. «Единственную, в которую ты веришь». Он долго смотрит на меня, очевидно, вспоминая, затем кивает. «Да, так и будет». Уже позже дома, после того, как все засыпают, я закрываюсь в ванной и набираю полную ванну воды. Затем забираюсь в нее и сижу, обхватив колени руками. Странно, но в голове пусто и туманно. Вопросы, вопросы. Они крутятся там, где-то на задворках. Но я их не впускаю. Намочив волосы, я смотрю, как вода постепенно меняет цвет и становится синей, как мои волосы, как небо, которое сегодня светило на нас, как и мое настроение прямо сейчас. Все снова синее.